Разберем это. Генри Форд создал автомобиль для народа и революционно новый подход его производства. Ключевая фигура – Генри Форд, 1863-1947 годы. Национальность, американец. Осуществление стратегии, 1913 год. Ситуация. Пообещав создать недорогой автомобиль для общественного использования, Форд со своей командой потратил пять лет на усовершенствование движущейся сборочной линии. Когда в конце XIX века началась автомобильная эпоха, эта игра была исключительно для богачей. Однако в Америке Генри Форд собирался сделать автомобиль доступным для обычных людей. С этой целью он создал модель машины Ford T, которая доминировала на рынке десятилетиями. Но для того, чтобы сделать цену приемлемой, Форду был необходим новый способ производства. Форд начал заниматься автомобильной промышленностью в 1899 году, но его компания обанкротилась в течение одного года. Только с третьей попытки Форд пришел к успеху с компанией Ford Motor Company. Представленная модель Ford A в 1903 году стала одной из самых продаваемых машин в стране, Тем не менее, она все еще была довольно дорогой, и над производством одного автомобиля команда квалифицированных мастеров работала около 12 часов. Форд загорелся идеей создать автомобиль, покупку которого мог себе позволить любой человек на улице, как он говорил, автомобили для масс. Форд понимал, что нужно придумать модель без особого стиля и роскоши, востребованную нынешним рынком. Он решил сосредоточиться на создании простого, но надежного автомобиля. Пришло время превратить автомобиль из показателя статуса человека во что-то чрезвычайно практичное и даже скромное. Форд собрал лучших инженеров и в 1904 году начал работать над созданием так называемой модели T. Автомобили для народа. Тем временем Ford Motor Company выпускала по всему миру модель N. Все шло хорошо, и добрая слава Форда продолжала расти. Однако особо никто не был готов к представленной новаторской модели «Ти». Модель «Ти» была представлена на рынке в 1908 году после четырех лет изнурительных разработок Форда и его команды. Ее цена составляла 825 долларов США. Все еще дороговато для тех времен, но дешевле, чем у конкурентов. Продажи с самого начала были оживленными. Упрощение являлось ключевым в представленной низкой цене. Хоть и не означало, что производители сэкономили на качестве автомобиля. Каким бы дешевым ни был автомобиль, никто бы не захотел брать плохо работающую машину. Вместо этого особенности конструкции оставили базовыми, а отделка была примитивной по сравнению, скажем, с яркостью Rolls-Royce. Владельцев Форда можно было отнести к покупателям, желающим добраться от пункта А в пункт Б с помощью иных средств, нежели пешком на поезде, коне или тележке. Такие люди в основном были равнодушны к деталям, например, обивке, на которой сидели. Отношение Форда к этому лучше всего продемонстрировано его собственным наблюдением. Любой клиент может получить автомобиль, выкрашенный в тот цвет, в который он хочет, до тех пор, пока этот цвет черный. На самом деле ранние модели t автомобиля были доступны в разных цветах. Однако черная краска быстрее высыхала и была дешевле, чем другие. Поэтому для рационализации производства он настаивал на уменьшении цветовой палитры. Эти хитрости привели к тому, что цена на автомобиль модели T упала. К 1912 году он был примерно на треть дешевле, чем раньше. А к 1922 году его можно было купить дешевле, чем за 300 долларов. К 1914 году автомобили Форд занимали большую часть рынка США. Как Форд и хотел, он представил автомобили на массовом рынке. Хронология событий. 1863 год. Генри Форд родился 30 июля в Мичигане. 1891 год. Он начинает работать в Edison Illuminating Company. 1899 год. Он основывает Detroit Automobile Company. 1900 год. Компания обанкротилась. 1901 год. Он снова появляется на рынке с компанией Henry Ford Company. 1903 год. После разногласий с акционерами он основывает Ford Matter Company. Модель A и его первый автомобиль. 1908 год. Начинается производство модели «Ти». 1910 год. Открывается завод в Хайленд Парк в Мичигане. 1913 год. Модель «Ти» впервые производится на движущейся сборочной линии на специально построенном заводе в Хайленд Парк. 1917 год начинается работа на заводе Ford River Rouge Plant, который становится крупнейшим в мире промышленным комплексом. 1921 год Ford выпускает более миллиона автомобилей в год. 1927 год производство модели T останавливается после того, как свыше 15 миллионов автомобилей были проданы. 1942 год. Завод Форда Willow ран начинает производить тяжелый бомбардировщик либерейтор b Би-24». Первый самолет массового производства. 1947 год. Генри Форд умирает. 7 апреля в фейр в Дирборне, штат Мичиган. Движущаяся сборочная линия. Вне всяких сомнений, решающим фактором в экономичности модели Т было введение движущейся сборочной линии. Форд не являлся ее изобретателем, но он представил конвейер закрепившейся индустрии, тем самым навсегда изменив уровень производства. Этот метод используется по всему миру для производства почти любого потребительского товара. До тех пор, пока Форд не применил конвейер в своих целях, он использовался в промышленности на совершенно простых производственных процессах. К примеру, этот метод применялся на мельницах, пивоварнях и в пекарнях. Но никто никогда не осмеливался использовать его в создании чего-то настолько сложного, как автомобиль. Однако Форд не видел причин отказаться это сделать. Он нанял талантливых сотрудников, которые работали с ним над совершенствованием системы что заняло больше пяти лет. Пока команда квалифицированных рабочих занималась созданием одного автомобиля, Форд решил создать систему перемещения автомобиля на доработку от одного человека к другому. Каждый рабочий осваивал одну операцию и оттачивал ее выполнение до автоматизма. Создание автомобиля начиналось с деталей двигателя и заканчивалось тем, что кузов автомобиля прикреплялся к шасси. В итоге процесс сборки двигателя разделили на 84 производственные операции. Затем Форд нанял экспертов по изучению движения для того, чтобы скорректировать каждый из процессов, сделав их как можно более простыми и быстрыми в выполнении. Кроме того, он разработал механизм, который мог бы быстро производить комплектующие изделия. Изначально автомобиль после каждого законченного процесса перемещался к следующему при помощи крюков и ремней определенной длины и поэтому каждый этап происходил плавно. Со временем Форд построил завод в городе Хайленд-Парк, специально предназначенный для размещения системы производственной линии, включая механизированную сборочную линию, которая передвигалась на 6 футов в минуту. Его нововведение сократило время на производство одного автомобиля с 12 часов до 2,5. Однако конвейерный метод производства делал работу весьма нудной, скучной и изнурительной – Из-за этого наблюдалась частая смена рабочей команды. На начальном этапе Форд нанимал 53 тысячи человек в год для того, чтобы заполнить 14 тысяч рабочих мест. Поэтому он удваивал зарплату сначала до 5 долларов в день, представив модель массового производства и повышение заработной платы. Это стало называться фордизмом. Автомобильные гиганты Форд представил движущуюся сборочную линию 1 декабря 1913 года. И это прибавило еще больше успеха модели Ти. К тому времени, когда в 1927 году ее производство закончилось, было произведено и продано свыше 15 миллионов автомобилей. Что еще немаловажно, промышленность изменилась навсегда. Производственная модель Форда оказалась необходима США во время Второй мировой войны. Хотя сам Форд был преданным пацифистом, после нападения на перл харбор в 1941 году Форд Мотор Кампани стала одним из ключевых военных подрядчиков США. Компания поставляла самолеты, различные автомобили, в том числе внедорожники и танки. Для создания бомбардировщика Liberator B-24 у Форда была сборочная линия протяженностью в милю, построенная на заводе Willow Run в штате Мичиган. Данная сборочная линия была способна производить один бомбардировщик в час, и к концу войны компания построила 86 865 полноценных самолетов. Деятельность «Форда» в автомобильной промышленности сделала США ведущим автомобильным производителем в мире. Пока в 1980-х годах Япония не забрала это звание себе. В наши дни Америка остается вторым по величине производителем автомобилей и ежегодно производит около 8-10 миллионов автомобилей. В 1970 году на пике развития данной отрасли цифра стала приближаться к 5 миллионам. Ford, Chrysler и General Motors – крупнейшие из американских производителей. И в 2012 году в компании Ford все еще работает около 80 тысяч американцев. Изменение производства. Трудно переоценить влияние инноваций Форда на общество XX века и до наших дней. Его влияние выходит далеко за рамки обычного представления автотранспорта в массы. Развитая им сборочная линия применяется практически в каждом производстве – от холодильников и одежды до фастфуда. Безусловно, исход Второй мировой войны мог быть совершенно иным, если бы не предоставлены из США своим союзникам различные материалы, произведенные по методу сборочной линии Форда. Кроме того, наличие свободных, высокооплачиваемых и низкоквалифицированных рабочих мест на предприятиях стало стимулом для людей из сельской местности переехать в города, что способствовало социальной мобильности и стимулировало международную миграцию. Форд изменил облик мира в котором мы живем. Стратегический анализ. Тип стратегии. Новшество. Ключевая стратегия. Форд представляет движущуюся сборочную линию. Результат – промышленная революция. Также использована международными военными заводами во время Второй мировой войны и General Motors, которые представили роботизированную руку на сборочной линии в 1961 году.